Глава одиннадцатая. Штурм отец немец. Собрав личные вещи в коробку, Исаисаевич поставил ее под стол. Все же, если судить по документу за подписью главы республики, он мог доработать до конца праздников, и мэр собирался так и поступить, пусть в эти дни предполагались новогодние каникулы. Он терпеливо смотрел в окно на дерево, молясь, чтобы обошлось без жертв. Когда начался эфир, он увидел в этой причудливой компании улыбающегося отца и не знал, как реагировать. Каждые тридцать секунд он смотрел на время. Понимал, что, считай, заперт здесь. Понимал, что ничем теперь не поможет. Когда первые пять захватчиков дерева произнесли в эфире свои слова, Натали поднесла телефон последнему дедушке, и тот, взглянув туда, лишь сказал «Аси?» И этого хватило. «Да чтоб вас!» — воскликнул Исаий Исаевич и обернулся на стол. Там стояла та самая фотография с молодыми родителями. На миг промелькнула мысль, что сейчас он потеряет и второго из них. Часы показывали, что до штурма еще пара минут. В надежде вернуть отцу разум хотя бы на мгновение и убедить его спуститься, Исаий Саич схватил фото и выбежал из кабинета. Будто вернувшись в детство, он прыгал через несколько ступенек вниз по лестнице, но забыв о снеге, поскользнулся у самого входа. Фотография выпала из рук и, пролетев вперед, ударилась о нижнюю ступень. Стекло треснуло. С трепетом подняв фотографию земли, Исаий Саич поднес ее под свет фонаря и обрадовался, увидев, что сама она цела. Это была любимая фотография отца. Несмотря на проблемы с памятью, он всегда держал ее рядом, а когда узнал, что сын вернулся в Махачкалу, и не просто так, а чтобы занять кресло мэра, попросил его поставить фото на полке прямо в кабинете. Не столько ради себя, сколько ради матери потому что она гордилась бы сыном. Вглядевшись в фотографию еще раз, но теперь более внимательно, он увидел то, чего почему-то не замечал раньше. Удивившись, он перевернул ее и прочитал написанный синей ручкой текст. Спасибо, что сказала «да». 2 июля 1980 -го. Ограждение заметно отодвинули назад, и площадка под деревом была почти пуста, но толпа людей стояла поодаль, дожидаясь штурма. Медленным властным шагом вперед вышел Касим с громкоговорителем. «Эй вы там, на дереве! Прекрасная речь, проникновенная! А теперь вытрем все сопли! У вас последний шанс! Слышите? Последний шанс!» Ещё минуту назад его не было, но сейчас я подумал, что готов его дать. Сдавайтесь! Освободите большую суету! Дайте республике надежду на процветание! Нет? Ну ладно. Он огляделся по сторонам и увидел не меньше двух десятков включённых телекамер. Репортеры говорили в свои микрофоны на самых разных языках. Убрав громкоговоритель от лица, он процедил. Хотите хлеба и зрелищ? посмотрел на циферблат своих швейцарских часов, улыбнулся и сказал «Все, время! Генерал, начинайте! Генерал, эй!» Генерал, как и все спецназовцы, продолжал смотреть эфир, уткнувшись в телефон. «Это мы?» — спросил Шапи Магомедович. «Он там, в телефоне!» «Это мы!» Касим подошел к генералу, выхватил у него аппарат и увидел, что телефон Натали установлен на окно так, чтобы снимать в прямом эфире ожидаемые сотнями тысячи зрителей штурм. — Давайте, штурм, время! — Такие маленькие и злые, — продолжил генерал. Затем нерешительно посмотрел надежно офицеров за спиной. Те тоже неуверенно переклянулись. — Стой, стой, говорю! — кричали спецназовцы, но не смогли удержать мэра который в одиночестве прорвался на площадку, встал у лестницы и заявил во всеуслышание. «Оставьте большую суету! Опять этот! Ну ладно, генерал, весь мир ждет, ждут главные лица страны. Верните нам нашу собственность, верните России то, что ей принадлежит, и то, что находится в руках экстремистов. Избавьтесь от угрозы всей стране, генерал! Я не готов поднимать меч против истины. «Что ты несешь? Сто тысяч! Да! Сто тысяч голосов, придурок!» – завопила из избушки Натали. «Что скажешь теперь?» «Я выкусти!» – добавила Валерия. «Вы серьезно считаете, что это голосование что-то значит? Сто тысяч человек? И что?» Во-первых, конец года, выходные, обращение должно быть принято, потом рассмотрено экспертной комиссией, сколько надо на это времени. Дерево исчезнет сегодня ночью. И во-вторых, вашу инициативу все равно отклонят. И каждый имеющий определенный уровень власти и пару извилин в мозгах знает об этом. И в этом смысл. На земле есть уровни. У вас, несмотря на то, что вы залезли на дерево, есть свой уровень. А у меня свой. «А что насчет прав?» «Права не равны?» — спросил мэр. «Права всех людей равны», — ответил Касим и, улыбнувшись, добавил. «Просто у некоторых равнее». «Хватит! Генерал, начинайте! У вас две минуты, чтобы взять дерево под контроль!» Касим посмотрел по сторонам. Спецназовцы, готовые ринцев, атаку переглядывались. «О, я знаю, о чем вы думаете!» Держите в руках дубинки и оружие и думаете о том, что прямо сейчас будете бить своих сограждан. Ладно, мужчин, но женщин, стариков. Будете. Это федеральный приказ. Генерал, вы нарушите его? Да, — ответил тот. Отставка и статья за госизмену, — объявил Касим. Генерал, будто соглашаясь, опустил глаза. Я не шучу! «Я тут никто, просто я знаю, что светит всем вам!» «И генерал не даст соврать. Отставка и статья. Это относится к каждому здесь, не только к офицерам. Готовы к такому? Готовы сесть в тюрьму? Подумали о своих семьях?» «Это правда», — сказал генерал. «Есть команда от руководства взять штурмом большую суету. Неисполнение приказа, статья. Пусть каждый решает сам» поднимать дубинку против своих сограждан или нет. Решайте, братья, я свой выбор сделал». Генерал снял военную кепку и бросил на стол для переговоров. «Лера, я принимаю твои извинения. Я, генерал Астарханов Шапи Магомедович, отказываюсь стрелять в граждан своей страны». «И снимаю с себя полномочия командующего штурмом!» «Супер! Теперь главные вы, офицеры! Отдаете команду?» Все промолчали. «Офигенно! Под суд каждого! Кто еще?» Кассим огляделся. Солдаты принялись снимать шлемы, с глухим грохотом побросали на снег щиты, которые в любом случае вряд ли пригодились бы против захватчиков дерева. Следом на землю упали дубинки... А оружие, было оно с боевыми патронами или резиновыми, неважно, опустилось дулами вниз. «Пошли вы все! Пошли вы! Позорище страны, вот вы кто! Позор! Никто из вас не имеет права носить эту форму, и я прослежу, чтобы каждый, каждый пошел под трибунал! Уж поверьте, мы такое можем!» Касим покинул площадку. Мэр, обрадовавшись такому исходу событий, полез на дерево. — Хвала Всевышнему! — выдохнул Шамиль и сполз на деревянный пол избушки. — За ним это сделали и остальные. — Это было неожиданно! — удивилась Валерия. ва бабай Это было мощно! — обрадовался Муртуз. — Ой, блин, нужно к психотерапевту! — сказала Натали. — Однако спасены! — завершил Юсуп. «Ребята, эфир смотрит полтора миллиона человек!» — заорала Натали в слезах, хватая свой телефон. «Мы спасли большую суету! Мы все вместе!» Снизу послышались крики. Несколько рабочих выбежали на площадку, крича что-то на немецком и показывая в сторону от дерева. Затем включился ослепляющий яркий прожектор, направленный на большую суету. Следом раздался оглушительный рев мотора гигантской машины, из-за которого не было слышно оскорбления в адрес всех участников этого зрелища от Касима, занявшего кабину водителя. Недолго думая, он нажал на педаль и направил монстра тараном на дерево. «Вниз, вниз!» — закричал Шамиль, и все побежали к лестнице, на середине которой завис мэр. Через несколько секунд немец с грохотом ударился в большую суету, Предназначенный вырывать слои горной породы ковш впился в основание дерева, а нависавший над буком диск, даже будучи выключенным, буквально сбрил часть веток, почти добравшись до избушки. Мэр с трудом держался на частично сорвавшейся с петель лестнице. Захватчики дерева оказались на полу, а упавший аппарат с напитками чуть не раздавил Натали. Беотуалет, заскользив по деревянному полу, ударился о стену избушки и вывалился из окна народ быстро вниз заорал муртуз стараясь не показать что испытывает адскую боль в вывихнутой ноге валерия и Наталья ринулись к лестнице быстро закричал шамиль и муртузу но тот не в силах встать на ноги лишь указал шамилю на выход шамиль попытался поднять напуганного дедушку который забился в угол и закрывал голову руками будто от падающих звезд, крича «Аси! Аси!» «Где Юсуп? крикнула с лестницы Валерия. Оглядевшись по сторонам, Муртус не нашел его в избе. «Нет его тут!» «И тут нет!» — ответила Натали, посмотрев вниз. Там только мэр, раскачивая лестницу взад-вперед, отчаянно пытался ухватиться за ствол дерева, чтобы хоть как-то закрепить ее. «Спускайтесь!» «Спускайтесь!» — кричал Иса Исаисыч наверх. «Где отец?» «Позвольте заметить, что я не сбежал!» — объявил откуда-то со стороны Юсуп. Его длинные пальцы держались за бортик, а тело, притягиваемое силой гравитации, неумолимо стремилось вниз на припорошенный снегом асфальт. «И все еще жив, в отличие от туалета!» «Тот, к сожалению, погиб!» Немец, вырвав часть ствола дерева, сдал назад я сказал пошли вон с моей земли заорал касимов в микрофон установленный в кабинке спецназовцы безуспешно пытались залезть на гигантскую машину «Дубль два Шамиль и мурту рванули к юсупу и схватили его за руки попытались поднять обратно в избу но безуспешно кажется я все констатировал юсуп приехал уходи заорал Муртуз на шамиля «Быстро вниз!» и толкнул его плечом, что есть сил. Шамиль, упав на пол, взглянул на тренера, отчаянно продолжавшего держать актера за руку. «Бери дедушку и уходи!» Вскочив на ноги, Шамиль схватил старика и, несмотря на сопротивление, потащил к выходу. «Друзья, у меня есть прекрасная цитата к этому случаю», объявил Юсуп, пытаясь посмотреть из-за плеча вниз. «Ведь теперь все понятно!» Немец опять рванул к дереву. «Замолчи и поднимайся!» Кричал тренер, уперев обе ноги и целую, и почти уже отказавшую, в бортик. «Смотрю я на все это и думаю. Плохие стало быть не так уж плохи, когда есть хуже. Кто не хуже всех, еще хорош!» Юсуп улыбнулся. «Лучше сам, чем от рук врага!» Он рожал пальцы и, вырвавшись из рук тренера, полетел вниз. Тренер упал на пол и в ужасе посмотрел на Шамиля, который почти уже заталкивал старика на лестницу. Увидев, как сбоку надвигается монстр, Исаий Исаевич крикнул «Лестница не вынесет еще одного удара! Держитесь!» Наталья и Валерия вжались в прутья. Шамиль, навалившись на дедушку, прижал его к себе. А Муртус смотрел, как лежавший на полу аппарат, будто смертельно раненный в сердце, изливал из себя горячую полупрозрачную жидкость. Он потянулся к стакану, лежавшему рядом, наполнил его на треть крепким бульоном и, спив, вдруг понял, в чем смысл его нахождения тут. Он получил второй шанс спасти людей, ведь первый в ту самую ночь на дороге он упустил. Шестеро в машине тогда. И шестеро на дереве сейчас. Тогда не по своей вине. Но ведь настоящему мужчине тяжело объяснить даже самому себе, что он не виноват. А еще он понял, что хоть бомбы изготавливать не самое лучшее занятие. Но раз уж приготовил одну, то, может, она и пригодится для хороших целей. В этом мире ничего не происходит просто так. «Че за бомбовый бульон?» Сказал он, а затем, оглядев углы, нашел свое взрывоопасное изделие. Поковылял к нему, пропуская мимо ушей крики членов безыменной банды. Посмотрев в окно на надвигающиеся огни фар металлического монстра, он поднял над головой сверток сомнительного содержания и швырнул, что есть силы. «Кстати, сам удивлен, но ведь так и получилось, что бульон сыграл важную роль». Юсуп действительно прыгнул с дерева, почти сам, навстречу смерти, а бомба и вправду взорвалась. Произошел взрыв, правда, не такой силы, какой ожидаешь от предмета, называемого бомбой. Ее мощности хватило бы разве на то, чтобы навредить какому-нибудь засранцу, если сбросить эту бомбу на голову. Засранец, правда, оказался другим, не тем, что предполагался изначально, да и не на голову ему прилетела а на мотор монстра, находившийся спереди. Тот заискрил и лопнул. Немец по инерции проехал еще метров в десять и без особой силы уткнулся в дерево. Этого хватило, чтобы фрагмент лестницы, за которой держался Иса Исаисач, сорвался, и мэр Махачкалы, вцепившись в железную ступеньку и вычерчивая дугу, плавно полетел вниз и приземлился в руки столпившихся спецназовцев. Те будто кегли повалились в снег, но все же не дали ему получить травму. Генерал подал мэру руку и помог подняться. — Все живы? — спросил он у захватчиков дерева. — Где Юсуп? — крикнула Валерия, все еще державшаяся за оставшуюся часть лестницы. Над ней на площадке сидел Шамиль, прижимая к себе дедушку. Он посмотрел внутрь на муртуза, убитого горем, еле державшегося на ногах. «Упал!» — тихо сказал Муртус. «Где Юсуп?» — повторила громче Валерия. «Упал!» — зло крикнул вниз Шамиль. «Как упал?» «И воскрес, словно феникс!» — объявил Юсуп, сползая со спасательной сетки. «Живой сволочь!» — вскрикнул Муртус, высовываясь из окна. «И вправду высоко!» — актер посмотрел вверх. — Ну ладно, все живы, слезайте, — скомандовал генерал. Валерия, переглянувшись с Шамилем, ответила. — Нет, оставьте дерево в покое. — Без моей подписи никто не тронет дерево, уверяю вас. А пока я мэр, я ничего не подпишу, — сказал Исаи Исаевич. — Пожалуйста, спускайтесь. — Я вас уничтожу, — зарал Касим с заломленными за спину руками. «Всех и каждого! И особенно тебя!» — это относилось к мэру. И тут случился Новый год. Салют накрыл Махачкалу, и некоторое время все просто смотрели на небо. Кто-то с облегчением, кто-то с радостью, а кто-то, вероятно, со злобой. — Вверх летит! — обрадовался старик, выглядывая из избушки. «Папа — Папа! — крикнул мэр. Не скоро ты его увидишь, выпалил Касим. Попытка убийства группы лиц. Ты попал, дорогой, перебил его генерал. Лучше себе думай. Спецназовцы помогли Валерии и Наталье слезть с дерева. Подъехал кран. Думается, самое время провести переговоры, сказала правозащитница. Подошла к Касиму и пнула его по ноге. Тот ожидаемо заскулил.